ЧАСТЬ ШЕСТАЯ КРАСНОЛУННЫЕ ГЛАВА 1 Некоторое время ушло на то, чтобы как следует выматерить Хидеки, который не предупредил о смене планов. Эйтаро не собирался прыгать прямо в храма Шаршу. Как так получилось, что сместился фокус? Широй умеет корректировать пути людей? Хороший вопрос. Что вообще умеют Широй? Жрец представился братом Гу. Он производил весьма приятное впечатление, но загадок во тьме, в которой прячется толпа Цуми, Меньше от этого не становилось. «У Хидеки сейчас рядом шныряют люди, которые могут сделать донос», объяснил он, когда Ичига разместили в тайном лазарете храма. К тому же он сомневался, что сможет самостоятельно излечить маленького брата. То, как жрец называл Ичига, было непривычно, однако почему-то успокаивало. Или все дело в этом загадочном чае, удивительно зеленоватого оттенка, который ему подали, стоило только все закончить в лазарете. «У вас прекрасные лекари», – произнес брат Гу, аккуратно разливая чай из чайничка с бамбуковой ручкой. «Они знают, что делать как с человеческой, так и со змеиной плотью». У Итару было много вопросов, и это, видимо, отражалось на его лице, потому что брат Гу улыбнулся свет от маленьких масляных ламп прыгнул бликами от желтого металла массивных сережек в вытянутых мочках. Раньше он пересекался со служителями Ашаршу только по касательной. Никогда не доводилось вот так вот сидеть в полумраке уютной комнатушки, пить чай и вдыхать запах сладковатых благовоний. Эйтару держал в руках чашку с узорами на боках, Но вместо гладкой поверхности почему-то казалось, что пальцы касаются сухого шелка змеиной кожи. «Получится ли...» И Тару молк, подбирая подходящее слово, а потом выдохнул. «Излечите, Чига!» Брат Гу кивнул. «Не сомневаюсь. Они явно пытались вызвать его память тела, чтобы снова обратить в змея. Только вот делали это достаточно грубо. «Память тела?» — эхом отозвался Эйтаро и нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Все шенгаи — змеи», — улыбнулся брат Гу. Услышанное не дало нормально соображать. «Издевается, что ли?» Но брат Гу встал, взял лампу в виде кобры и поставил на столик. За окном луна зашла за тучи, поэтому без дополнительного света никак. «Видишь ли, у каждого клана есть свой прародитель». «Да-да, вижу твое удивление, ведь прародитель — понятие больше для шаманов ночи. Но и для остальных это тоже работает. У шенгаев это хэби». Эйтаро стало немного не по себе. Этот храм почему-то сейчас он показался огромной ловушкой. А жрец совсем не тем, за кого себя выдает. Ведь Кадайно Они тоже не те, кем их считали столько лет. И что-то вообще не сходится. Подождите, произнес он. Покровительницей Шенгаев является Плетунья, а не Ашаршу. Но почему тогда змеи? Скажи мне, бескрайний брат, всегда ли был Ксакаран императором Тайоганори? Итар поперхнулся вопросом, который хотел задать следующим. Обращение было тоже странным, но ни капли не обидным и каким-то особенным. Не хотелось сказать «не называйте так». К тому же тут явно принято всех называть братьями и сестрами. Пусть будет бескрайний. Очень хорошо намекает на его реку. Не безумный, а бескрайний. Надо же. Но при чем тут Ксакаран? Кажется, усталость все же дает свой результат. Мысли не хотят нормально шевелиться. «Боги были не всегда», – мягко сказал брат Гу. «Как и все в этом мире. Ничего не стоит на месте, поэтому змеи – это змеи, а… Ашаршу – это Ашаршу», – закончила Итару. Не факт, что жрец знает про то, кто на самом деле Кадайно, но явно не слепо поклоняется своему богу. Возможно, изначально считает, что Ашаршу не всемогущ, но это его устраивает? Дальнейший разговор позволил немного расслабиться и узнать, что Коджи и Кеда не чужой в этом месте. Поэтому брат Гу согласился поучаствовать в этой авантюре, хотя мог бы и оставаться в стороне. Эйтара дополнительно узнал историю, как именно Ичига вернулся в этот мир. Аска, оказывается, еще смелее и безрассуднее, чем можно было подумать. И это вызывает все больше уважения. «Ваш план рискован», – задумчиво сказал Братгу, убирая чайник. «Тело оборотня обманет их на какое-то время, но широй это дракон, а не змей». «Я прикрываю его своей рёку», – сказал без эмоций Эйтаро. Понимая, что как только даст им волю, проиграет. Служители Красной Луны не дураки. Ставка на то, что они первое время не заподозрят такой комбинации. Ведь такого еще никто не делал. У Коджи есть время, но его датсуми мало. «Поэтому мы тоже будем действовать», — внезапно сказал брат Гу. Эйтару озадаченно посмотрел на него. «А что вы можете?» Мой бескрайний брат, Ашаршу, такой же бог, как и остальные. А значит, он выше любого человека в Тайогоноре, как по бы императору не хотелось быть единым владыкой. Аску обвиняют в том, что она демоница. Чига для них демон, который принимает облик человека, а на самом деле является Хэби из Бездной Так что же они сразу не обратились к Шаршу, чтобы он наказал своих подчиненных, а решили заняться самоуправством?» Этару сложил руки на груди. Это звучало интересно. «И какие же права есть у вас, как жрецов Тысячехвостого?» Брат Гус цепил длинные пальцы, унизанные массивными кольцами. Движение было плавным, но кольца все равно тихонько стукнули друг о дружку. Вот их мы и обсудим на совете перед рассветом. А тебе, бескрайний брат, уже подготовили одну из комнат для послушников. Отдохни, тебе понадобятся свежие силы. Итару хотел было возразить, но потом понял, что и правда, нужно отдохнуть. Поэтому просто кивнул, поблагодарил за беседу и легкий ужин, после чего направился следом за мальчиком-прислужником храма что провел его в маленькую, но вполне уютную комнатку. Жрецы Ашаршу не шиковали, однако не отказывали себе в милых вещицах. Так на полках стояли фигурки Ашаршу, а на стенах висели плетеные украшения, которые были обязательны во всех помещениях змея-поклонников. Итару разместился на футоне. Даже сюда проникали сладковатые запахи благовоний. Заложив руки за голову, он задумался. А ведь ритуалы, которые здесь проводят жрецы, чем-то напоминают тысячу и одну религию Шкандастана. Там столько течений, что и не сумеешь сориентироваться. Но всем так или иначе присуща яркость украшений, пестрые одежды и блеск множества ритуальных предметов. «А что если…» Отозаривший мысли Эйтаро резко сел. Нет, слишком невероятно, но взгляд скользнул по фигуркам змей на полках, потом упал на расшитое витиеватыми узорами покрывало, которое ему дали, чтобы не замерзнуть ночью. Что если ашаршу? шаршу, никогда, но вдруг он пришел с запада? Нет, это уж чересчур у меня разгулялось воображение, пробормотал он. С одной стороны, это было слишком невероятно, с другой, с другой нельзя отметать даже самую безумную идею. Кто сказал, что Сацуджинша говорил чистую правду? Сделав глубокий вдох, Итара снова лег и прикрыл глаза. Нет, нужно поспать, все остальное потом. И перед тем, как провалиться в сон, он слышал тихое змеиное шипение которая очень походила на смех. Утром пришел тот же мальчик, чтобы отвезти его к брату Гу. Эйтару ждали на улице, в тени раскидистых деревьев за маленьким столиком. Только вот брат Гу был не один. От одного только взгляда на незнакомца Эйтару замер. Он был высок, широк в плечах и в одежде шаманов ночи. Мощные руки покрывала вязь татуировок, Виски выбриты, длинные черные волосы, частично заплетенные в мелкие косички, собраны в хвост на макушке. Черты лица грубые, но в то же время не выглядит как дикий зверь. Да и в черных глазах какая-то ироничная веселость. Ну, что ты встал то встал-то? Голос у него оказался низким и с хрипотцой. Мы ждем. Здесь защищенное место, мягко сказал братгу. «Никто не узнает, как ты выглядишь на самом деле». Эйтару стало нехорошо. Он даже не подумал о смене внешности. Ведь ночью их мало кто видел, да и среди жрецов не принято болтать. А то, что сегодня он вышел так, непростительная оплошность. Только вот шаман этот, Эйтару его не знал, но все же сел за стол, понимая, что дальше стоять глупо. «Вот ты какой!» задумчиво произнес шаман, глядя на него. Меня не было в племени, когда ты родился. Из степей Сагуру я вернулся, когда Джаргал уже отобрал твою силу. Гиртах из рода брата? Поняла Этаро. Тот самый, кто не желал сидеть на месте? Тот оскалился. Он самый. Отец нынешнего вождя сам благословил меня на долгий путь. Вождя Шичира. «Там все нормально?» – спросила Итару как можно небрежнее, понимая, что и так проявил слишком много эмоций. «Нормально», – усмехнулся Гиртах. «А впрочем, попозже сам у него спросишь». Эйтару приподнял в немом вопросе бровь. «Он тоже прибыл в Кисараджу», – сказал Братгу, но навстречу отправил Гиртаха, потому что решил, что так будет безопаснее и быстрее. Гиртах кивнул, в его ухе качнулась серьга из отполированных клыков, покрытых шаманскими канти. «На совете жрецов решили направить императору требования от служителей Ашаршу», – произнес брат Гу. «Обвинение Аски Шингай в том, что она демонится, серьезно. Мы должны провести ритуалы и убедиться в этом». «Император может отказать», – нахмурился Саитару, зная характер Ксакарана. «Не может», – качнул головой Бродгу. Сейчас на нем был головной убор, напоминавший шкандастанскую челму, украшенную цепочками из желтого металла. Отказ покажет, что власть оклеветала свою подданную, а это пошатнет доверие людей. «Но Аска не демоница», – заметила Итару. «Это тоже вскроется, тогда будет ясно, что подданную все равно оболгали». «Но тут можно будет обвинить кого-то из придворных Медзе, хмыкнул Гиртах. «Император выкрутится. Наша задача, когда Аска с конвоем будет направляться в храм, похитить ее. «Ксакаран может попытаться убить ее по дороге», — быстро прикинул Итару. «Нападение разбойников или что-то такое. Так никто не проверит, сколько правдивости было в его обвинении» поэтому мы должны убить его людей первыми», — сказал Гертах. «Как думаешь, хороший план?» Итару неожиданно понял, что его проверяют. Пытаются понять, правда ли все то, что говорят о Шимате. Так ведь и не разобрать с первого взгляда. Сидит спокойно, говорит нормально. Явно не сверхсущество. «Хороший», — ответила итару усмехнувшись в ответ и откидываясь на спинку стула. Он даже не подумал отвести взгляд. Гертах прищурился. Смотрит прямо в душу. Иж какой? Кто кого пересмотрит? Пожалуй, это было бы интересно, но брат Гу положил руку на стол, привлекая внимание. Вот и славно, сказал он. Храмовые змеи шепчут мне, что послание императора уже отправлено. Время пошло, господа.